Слова 21. Надо что-то делать. Патриарх Никон, несмотря на мягкий климат Макселя, зиму переносил тяжело. Его шпион во дворце Терса сумел прислать человека с свистями, ошеломившими старца. Нет, рано не умирать, не уничтожив этого еретика. Была первая мысль Никона, выслушавшего гонца. Вести были такими, что старый дряхлый патриарх даже встал с кровати, поддерживаемый Данком. «Ты ничего не напутал?» «Ты говоришь, что этот проходимец Макса не только сумел отразить нападение, но и полностью разбил войско этого Дитриха?» «Да, твое святейшество. Он гнал короля, убивая его людей до самых внутренних земель Дойчей. И не окажись на пути крепость, где укрылся король, взял бы его в полон». «Можешь идти. Тебя накормит перед обратной дорогой. Скажи Ченку, что я жду новостей. А этот Макса сейчас в Берлине?» Да. Пятясь, гонец дошел до двери, не сводя глаз с огромной фигуры Данка, бережно поддерживающего патриарха за плечи. Никон смотрел в окно. Тонкий слой снега покрывал внутренний двор крепости. С гулом горели в печи дрова, распространяя по комнате волны тепла. Этого он не ожидал. Многолетний опыт подвел. Все говорило о том, что северный враг растопчет хрипкое воинство Берлина и займет земли непокоренных соседей. Именно тогда он собирался обрушиться со своим христовым воинством на немцев, становясь спасителем для Берлина и его людей. Такой шаг позволил бы искоренить саму мысль о неудачнике Максиса, показать силу истинной веры. Все пошло не так. Глубоко вздохнув, старец приказал великану, державшему его за плечи. «Отведи меня на кровать! Мне надо подумать!» Удобно устроившись на пышной перине, Никон размышлял. Прошло всего три недели с разгрома дойчей, а ситуация в Макселе начала меняться. Кое-какие слухи о победе северных русов, так здесь называли жителей Берлина, начали просачиваться в Максель. Сектанты снова подняли головы, не боясь попасть на костер. Настроение среди жителей Максели менялось. Только будилиха, оплот истинной веры не ждала пришествия проклятого еретика. «Данг, позови брата Икания», — велел Никон после некоторого раздумья. Грозно ступая, великан вышел в дверь. «Надо что-то делать!» — свербела мысль в голове. «После моей смерти этот Макса легко расправится и с императором, и с Сидоном. Этого нельзя допустить!» Иканий был поверенным в его многочисленных поручениях. Именно ему он поручал то, что требовало хитрости, знания человеческой слабости. Иканий, как и Данг, мог входить без стука. Ему недавно исполнилось 40 лет, несмотря на свою расу, его поверенный, сильный и смелый человек. «Иканий!» начал слабым голосом Ником. «Какие настроения в городе? Что говорят про еретика Макса, про его победу над немцами? Есть разговоры?» «Святейшество. Доходят разные слухи про еретика. Говорят, он разбил врага, и его снова начали возносить как посланника Господа нашего». Осторожно начал Иканий, вглядываясь в мимику патриарха. «Говори», — велел патриарх, откидываясь на подушке. «В городе ходят слухи, что весной еретик собирается в Максель. Многие этому верят. Люди уходят по суше в Берлин, чтобы присоединиться к нему», — осмелил священник, получив разрешение. «Это было неизбежно», — сквозь зубы согласился Никон. «Но мы знаем, как остановить еретика. Ты поедешь в Будилиху, возьмешь с собой гранита, нашего верного слугу. В городе живут потомки немцев, бывших с моим дедом. «Найдите нашего человека среди них, кто помнит язык своих предков!» Никон закачался. Данк, метнувшись к столику, отлил в медный кубок воды из кувшина. Отпив воды, Никон выдержал паузу, прежде чем продолжить разговор. «Найдите нашего человека, разумеющего на немецком языке. Возьмите воинов, сколько надо, и нанесите визит к их королю Дитриху» надо ударить по эритику с двух сторон пока он не стал еще сильнее вы предложите дитриху союз он получит мехик и земли вокруг него если поможет разделаться с этим максом са мы отдадим ему мехик в голосе яикани слышалось удивление отдадим чтобы сохранить берлин максель а главное будилиху надо уметь поступаться малым чтобы сохранить большую часть». Патриарх устало прикрыл глаза. «Святейшество, а если он захочет и Берлин?» Ика нетерпеливо ждал ответа. «Соглашайтесь, они одной веры с нами. Мы со временем сделаем их своими. Все лучше, чем попадут под власть этого еретика. Иди, выезжайте в Будилиху. Найдите с гранитом человека, который, разумеется, по-ихнему». Потом вернитесь в Максель и отплывайте на корабле на восток. Высаживайтесь далеко за Мехиком и идите к немцам по суше. Возьмите одно из ружей в подарок королю. Оно ему понравится. Ты свободен, Иканий. После ухода своего доверенного Никон еще раз попытался проанализировать ситуацию. «Слепцы, какие же вы слепцы!» Вслух прошептал патриарх. «Взять того же Икания». Его заботит судьба пограничного городка Мехико, где, кроме скал и болот, нет ничего. Он не понимает, что набирающий силу Макса куда опаснее далеких немцев. В Макселе брожение. Люди ждут прихода своего антихриста. Он не пощадит никого. Никон отлично помнил силу, что плескалась в голубых глазах парня, сумевшего создать государство из дикарей. Сам сатана ему помогает. Иначе не объяснить, как он пропал на 150 лет и вернулся молодым. Данг. «Позови моего сына, Синода. Разбуди меня, когда он явится». Патриарх с чувством удовлетворения смежил глаза. «Нельзя надеяться на немцев. Надо еще что-то делать». К югу от Портбоу была большая деревня, где жили дикие люди, похожие на Данка. Ходили слухи, что их предки когда-то обитали в самом Макселе, но уже три-четыре поколения дикарей огромного роста жили самостоятельно, не признавая ничьей власти. Надо их привлечь на свою сторону и отправить в Берлин, чтобы убили проклятого еретика, а взамен он им пообещает женщин. Много женщин. Именно в малом количестве женщин заключалась главная проблема диких огромных людей, которых еще называли сантехия Не успел ником вздремнуть, когда он разбудил его осторожным прикосновением. Синод нетерпеливыми шагами мерил комнату, ожидая, когда проснется патриарх. Увидев, что он открыл глаза, сын преклонил колено у кровати, беря руку отца и прикасаясь к ней губами. «Ты вызывал меня, отец?» «Помнишь диких людей, что очень давно поселились южнее Порт-Боу?» Без предисловий начал Никон, и, дождаясь ответа сына, продолжил. «Найди десять падших грешниц в городе. Можешь забрать из любой харчевни, сославшись на указание императора. Вместе с воинами доставь этих женщин общине Сантехе в дар от меня. Пообещай им в десять раз больше». «Если мужчины, все до единого, придут в Максель, у меня есть работа для них». «Отец, они работать не умеют, только жить в грехе да убивать, и разговаривают, как новорожденные младенцы. Какую работу им можно поручить?» — недоуменно возразил Синод, избегая смотреть патриарху в глаза. «Делай, что я говорю!» — голос патриарха зазвенел медью. «Что они могут, известно хорошо» с божьей помощью направлю их на тот путь что принесет нам славу слушаюсь отец синод встал могу я узнать твой план и Божий промысел я направлю их в берлин чтобы не вступили в войско ритика макса отец это ошибка перебил патриарха синод каждый из диких стоит трех наших лучших воинов зачем усиливать его войско данк «Если он перебьет меня еще раз, заткни ему рот тряпкой!» — сверкнул глазами патриарх, приподнимаясь в кровати. Великан кивнул головой, угрожающе надвинувшись на Синода. «Ты никогда не думаешь головой!» — разочарованно протянул Никон. «Я не собираюсь усиливать нашего врага. Дикие войдут в Берлин и в его армию с одной целью — убить еретика Макса!» Отец, прости, я неверно понял. Только дикие не любят выполнять указания. Как ты их заставишь согласиться? Мы дадим им женщин сейчас и пообещаем еще больше в будущем. Не думаю, что после выполнения своей работы они смогут уйти из Берлина живым. Мы ничего не теряем, сын мой. А если он не захочет с ними связываться? Никон задумался. Такой риск существовал. Но с другой стороны... После сражений с немцами Макса должен радоваться каждому новому воину. Его силы тоже не бесконечны. Гнец говорил о больших потерях в армии Берлина. На все воля Бога. Мы и так, враги, если план не сработает, значит, так было предопределено Господом. А теперь иди готовься в путь и собирай женщин по харчевням. Предпочитай рослых, чтобы сразу не умерли. Дикие охочи до да женщин. Отпустив сына, Никон задумался. Два плана действий. Даже при неудаче одного остается второй. «Господи, на все воля Твоя! Не дай победить еретику! Защити и прикрой нас своей дланью!» Закончив молиться, патриарх уснул, а кемладенец с чистой совестью. Не может мучить совесть того, кто испытывал наслаждение при виде заживо горящих людей, получая греховное удовольствие, не данное ему испытать с женщиной. Гитрих метался по тронному залу Королевского дворца в Ригенсбурге. Прошло два месяца с момента позорного бегства, но не проходило и дня, чтобы он не вспомнил о том дне. Продлить-то погоня на полчаса, этот император Русов со странным именем догнал бы его. Один за другим разворачивали коней верные соратники, надеясь остановить преследование. Но преследователь казался бессмертным и неуязвимым. Пропав из поля зрения, он медленно и неуклонно настигал его маленький отряд. Когда впереди показались стены приграничного городка Штаттенгартен, Дитрих едва не взвыл от радости. Навстречу ему скакал отряд, у городских ворот толпились воины. Он запретил преследовать русов, отступивших при виде подмоги. Страх перед Макса затмевал разум. Боясь потерять последних соратников и сторожевой отряд Штаттенгартена, Дитрих просто хотел убедиться, что враг отступил, оставив его в покое. Он не стал задерживаться в пограничном городке. Едва рассвело, усилил свое сопровождение всадниками из Штаттенгартена, и Дитрих продолжил путь в Регенсбург, прибыв туда через двое суток. Неделю не выходил из своих покоев, только жена и начальник личной охраны Карл видели молодого короля. Лишившись нормального сна, властелин Ферлянда напоминал молодого, загнанного оленя. вскрикивая от страха, просыпаясь по ночам, чтобы вырваться из оков сна, где император Русов заносил меч над его склоненной головой. «Надо что-то делать! Надо, или я сойду с ума!» — шептал себе Дитрих в при каждом шорохе. Карл привел знахарку из местных дикарей. Обкурив его травами, та дала пожевать какой-то высохшей травы. Три дня молодой король пребывал в эйфории и беспамятстве, витая в облаках, пока Строха не заявила, что дальнейшее употребление травы может привести к смерти. Время лечит. В этом Дитяк убедился к концу второй недели. Кошмары понемногу бледнее стали отступать. Сегодня минуло ровно два месяца с памятного ночного сражения, когда он был близок к победе. Толстый снег, укрывший одеялом земли Фирлянда, не позволил ему эвакуировать Большую и Малую Берту в Регенсбург. Агюст и инженер Лерниц, вызванные для восстановления пушек, покачали головой. — Мой король, сырость уже испортила железо. Нашим кузнецам не удастся подобрать сплав в небоящейся воды. Если вода несколько дней попадает на наши пушки или другие изделия, не смазанные жиром, они ржавеют. Легче отлить новую пушку, чем исправить эти. отпустил кузнеца и инженера, Дитрих мерил комнату ногами, когда зашел Карл. «Мой король!» – прискакал гонец из Штатенгартена. «К ним прибыла делегация русов с предложением о союзе. Это другие русы, и у них вражда с правителем Берлина!» – поспешил добавить Карл, увидев изменившееся лицо короля. «Где они?» – отрывисто спросил Дитрих, зачарованно смотря на пламя в камине. «Едут в Регенсбург вместе с нашими людьми. Гонец опередил их на полдня. Позови Ганса Мольтке. Это, возможно, ловушка». «Приготовь лучших воинов, чтобы ими был полон дворец! Расставь караулы!» Когда Карл ушел выполнять распоряжение, Дитрих попытался проанализировать полученную информацию. Еще в самом начале Ганс говорил, что владения русов широки, и там есть несколько крупных городов. Что, если все это правда, и часть русов ищет с ним союза? Ему претела мысль о союзе с потомками недолюдей, как их описывал его великий предок, но для победы все средства хороши. Ганс Мольтке изменился после того сражения. Дитрих не мог ему простить загубленного отряда и постоянно попрекал этим. Но сейчас он нуждался в совете Ганса. Только он провел некоторое время среди русов и знал их нечеловеческие повадки. Карл ошибся, предположив, что гонец опередил делегацию русов на полдня. Они появились примерно два часа спустя, когда Дитрих закончил разговор и собирался отпустить Мольтке. «Ганс, останься!» – велел он некогда близкому другу. «Мне интересно, что ты скажешь? Ты знаешь русов лучше всех!» Делегация была представительной. Трое нарядно одетых мужчин и двадцать всадников охраны. «Как я с ними буду беседовать?» — успел подумать Дитрих. Но один из русов заговорил на старом диалекте языка дойчей. «Благородный король Дитрих, мы — делегация от императора русов Тихона IV и патриарха Никона с предложением о союзе». «Ты говоришь на нашем языке?» — вырвалось у Дитриха. «Это язык моих предков, меня зовут Герон, а это, — он показал на спутника, — слуги его святейшества патриарха Никона и Каний и Гранит». «У русов два императора? В прошлый раз со мной говорил другой человек, назвав себя императором», — усмехнулся Дитрих, осознав, что гости отчаянно нуждается в союзе с ним. «Чего хочет император Тихон?» «Император Тихон и патриарх Никон предлагают тебе союз, чтобы общими усилиями уничтожить врага нашего, приспешника сатаны, еретика по имени макса При упоминании этого имени молодой король вздрогнул, но быстро овладел собой. «Я могу разобраться с ним и без вашей помощи. Какая мне выгода от союза с вашим императором Тихоном?» Гости переглянулись и протянули Дитриху отлично выделанную шкуру медведя, свернутую в рулон. «Наш император шлет подарок. Внутри шкуры есть оружие. Такого нет ни у кого. К этому оружию прилагается город Мехик, тот, где произошло сражение между твоими войсками и войсками еретика Макса». Гансу послышался намек на проигранное сражение, но Дитрих проигнорировал этот момент. Развернув шкуру, он достал ружье, той же красивое Ганс видел только в книжке Дитриха. «В него не надо засыпать порох и закатывать пулю. Есть готовые патроны». «Ружье заряжается отсюда», — мужчина показал на место, куда обычно подносили запал. «Можно стрелять без запала. Вот патроны», — взяв у молчаливого мужчины с орлиным взглядом сумку, Герон протянул ее Дитриху. «Мехик», — задумчиво произнес Дитрих, налюбовавшись винтовкой. «Этого мало. Мне нужен Берлин. Так назывался город, в котором жили предки дойчей. Кроме того, мне нужна голова этого Макса» чтобы она украшала мою комнату после его смерти. И еще...» Дитрих сделал паузу. «Я хочу еще десять таких ружей!» Требования короля поставили гостей в тупик. Они переглянулись и развели руками. «Есть еще одно ружье. Им владеет император Тихон. Мы можем справиться с сиритиком сами, но хотели сделать это вместе с тобой, помня о твоем праве на месть за убитых воинов». «Умно, очень умно». Ганс мысленно одобрил слова русов, как он и предполагал слова прибывших за деревья Дитриха. Вспыхнув от упоминания о проигранных битвах, король вскочил с трона. Несколько раз пройдясь по всей длине тронного зала, остановился. «Хорошо. Я возьму в дар Мехик и половину Берлина. Если мы в союзе, никто не мешает нам разделить город. Вас проводят отдохнуть. Обдумайте мой ответ». «Хорошо, король». Русы обозначили поклон, поворачиваясь и следуя за Карлом. Едва дождавшись, что они покинут тронный зал, Дитрих обратился к мольтке. Что скажешь, Ганс? Ваше величество, я бы не стал заключать союз с людьми, предающими свой народ. Уверенно заявил Ганс, в глубине души чувствуя симпатию к Макса, самолично лечившему его от ранения. А я заключу. И после этого самозванца, императора, разберусь с этими предателями. Дитрих кивнул в сторону ушедших русов. Еще наш великий предок говорил, что для достижения победы можно пройти по трупам друзей. Можешь идти, Ганс. Двойное пребывание в плену у русов лишило тебя твердости дойчей. Да уж, ты пройдешь по любым трупам, — обреченно подумал Ганс. Покидая тронный зал, впервые за свою жизнь он отчаянно желал удачи и победы малознакомому Макса, вспоминая его слова о жестокости и кровожадности короля Дитриха.